Глава 43. Дан. Мы с лисенком синхронно оборачиваемся и замечаем широко улыбающегося Сашу с женой. Они приближаются к нам и вдвоем с любопытством разглядывают мою лисену. Напрягаюсь, глядя на Сашу из лобья. как бы мой братец, своими шутками, да неудобными вопросами, мою рыжули не спугнул. Привет. Нервно улыбаюсь, а сам прижимаю лисенка к себе покрепче, чтобы даже не вздумала удрать. От нее и такого вполне можно ожидать. «Не ожидал тебя, трудоголика, увидеть в парке». «И не увидел бы», — весело хохочет Вика. «Это мы с Варей пришли в гости и оторвали папу от работы и горы документов». «Похоже, эта судьба решила сама устроить нам встречу». Медленно выдает Саша, пристально осматривая Лисенка. «А то от брата не дождешься, когда он сам познакомит нас со своей избранницей. Александр, очень приятно». Он пожимает руку Леси, а она смущенно улыбается и смотрит на меня. «Олеся, познакомься. Это мой брат Александр, его жена Вика. А это мой, голосом подчеркиваю, Лисенок. Позади нас раздается громкое восклицание, и мы синхронно оборачиваемся». «Кажется, наши девочки познакомились самостоятельно», — хохочет Вика, глядя на девчонок, что обе уселись на попке посреди дороги и что-то объясняют друг другу на своем языке. «Я же правильно поняла, это ваша дочка?» «Наша. Мундаринка. Точнее, Анютка. Мы с братом отходим от наших жен, чтобы поставить на ноги двух «шелопопиков». Едва мы поднимаем их, девчонки дружно уносятся к голубям и с криками на весь парк гоняют их. Саша провожает мою мандаринку задумчивым взглядом. Поворачивается ко мне и прищуривается, хитро улыбаясь. «Рад за тебя, Дан. Давно пора остепениться. Вот и я так решил. Олеся — моя будущая жена». Саша присвистывает и жмет мне руку. «Вот это ты кардинально подошел к вопросу». Молодец. Ничего больше не хочешь мне сказать. О чем? Хмурюсь, внимательно глядя на хитрое лицо брата. А дочери, например? Девчонка на тебя похожа. Глаза и улыбка прям точно твои в детстве. Ты сам не видишь, что ли? Вздыхаю, скрипя зубами. Саша, сам, того не зная, задел за живое. Я был бы не против, если бы это было правдой. Но Анютка от другого мужика. Но отец не тот, кто стал донором биологического материала, а тот, кто вырастил, так? Так вот, я намерен стать мандаринке самым родным и лучшим отцом». «Уверен, у тебя все получится», — Саша одобрительно хлопает по плечу. «Но я все же присмотрелся бы к девчонке. С некоторых пор я не верю в такие совпадения. Сам знаешь, как Варя наша появилась». «Да уж...» Вашу историю захочешь, не забудешь. Усмехаюсь, теперь уже по-другому присматриваясь к мандаринке. Как она пыхтит и надувает губки, что-то поднимая с земли и показывая вере. Как широко и счастливо улыбается, когда замечает белку, что торопливо перебегает дорогу. Слова брата сеют во мне сомнения и дают крохотную надежду. А вдруг? Мы точно не виделись с лисенком раньше. Ее сегодняшние странные вопросы про тату, про корпоратив два года назад, и карие глаза, и улыбка ее дочери, похожие на мои, все же не выкинешь. Может, стоит попробовать поговорить еще раз с Лисёной? А может, и тест на отцовство сделать? «Но к матери приедешь?» — выдергивает Саша из размышлений. «Конечно!» Засовываю руки в карманы, пальто и оглядываюсь на лисенка. Она широко и вполне искренне улыбается и о чем то оживленно болтает с женой Саши. Кажется, они нашли общий язык. «Подарок уже заказан, послезавтра привезут. Семью тоже привози, мать будет рада. Это будет для нее лучшим подарком от тебя». «Не уверен», — чешу в затылке и вздыхаю. «В смысле? Пугливая у меня девочка. Все очень шатко между нами» поэтому не хочу спешить. Я как сапёр на минном поле. Один шаг — и подорваться можно. Вот знакомство с мамой и может стать той самой миной. Ты же знаешь, как девочки к этому относятся. А она что, не в курсе, что у тебя к ней все серьезно? Брат выгибает бровь и насмехается. «Я работаю над этим». «Дан». Лисёнок незаметно подходит и прижимается ко мне. Заглядывает в лицо, тихонько улыбаясь. «Анютке скоро спать пора». «Если задержимся, сам знаешь, она будет очень сильно не в духе. А нам нужно еще в одно место съездить. Поехали домой». «Конечно, поехали». Анютка как раз подбегает к нам, скачет вокруг и хохочет. Подхватываю мандаринку на руки и сажаю на шею. «Нам тоже уже пора. У меня скоро совещание. Очень приятно познакомиться, Олеся. Приезжайте в гости». «Э, «Да, Олесь», — подхватывает Вика, обнимая лисенка. Приезжайте все вместе! У вари кажется, подружка появилась. Мы и будем очень рады. На связи, да? Конечно. Была рада познакомиться тоже. Мы прощаемся и медленно бредем к машине, улыбаясь и кидая друг в друга загадочные взгляды. За мою жизнь у меня было дохрена свиданий. Но вот это, когда мы просто прогулялись с девушкой и ребенком по парку, подержались за ручки, а сейчас кидаем друг в друга. Многозначительные взгляды — лучшее в моей жизни. И у него определенно должно быть еще продолжение. Что там обычно делают влюбленные парочки? Готовят вместе, смотрят фильм, дурачатся. Я сажаю притихшую мандаринку в автокресло, подаю руку лисенку, аккуратно выруливаю в сторону дома. «Куда вы там собирались с мандаринкой? Я могу вас отвезти, не в такси же вам болтаться». «Да мы...» — бормочет и достает из сумки зазвонивший телефон. Мгновенно меняется в лице и силой вцепляется в ручку двери. Закосывает губу и задумчиво смотрит в окно. Вызов прекращается, но тут же трезвонит снова. «Кто-то очень настырный, и мне это ни черта не нравится, потому что лисенок не рада слышать этого абонента и заметно расстроилась». Тяжело вздохнув, Лисёна откидывает голову назад, прикрывает глаза и все же отвечает на вызов. «Привет, мам.